«Ну что же ты медлишь?» «Хотелось крикнуть Сорсу!» «Твои родители спят и видят, «Что, что мы поженимся! Твои подруги сходят с ума от зависти! Моя все твои тряпки я куплены я на мои деньги! Ты студентка за штатного вуза! А я еще не старый! Я обеспечен, я люблю, я обожаю тебя!» Она медленно покачала головой. В кармане Сорса зазвонил мобильный телефон.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 Сорс уже шагнул к двери, но все-таки не удержался и добавил. «Вы только 2% судьбы».